Пак Банга знала, что легавая вместе с солдатнёй ищет кого-то в джунглях и на горах. Но ей не светило подыхать в жутких судорогах, при этом лишаясь еще и солидного куша. Утром она еле продрала глаза. Ширева не было, все вышло два дня назад. Пак держалась дринцой, но в ее развалюхе не было тайников-хранилища. А последний косяк она забила вчера вечером, даже пепла не осталось. Дела были совсем плохи. До Хромова она доползла чуть ли не на четвереньках. Тот пожалел. Но сказал, что в последний раз. Надо было отрабатывать. А как отработаешь, если эти падлы отцепили гору? Пак больше всего на свете боялся легавых. Если ее снова запрут, она уже не выдержит. Что от нее осталось? Мешок костей да кружка крови. В последний раз, когда ссучилась подельщица и её заперли на полтора года, она еле отклемалась. Нет, больше она не попадется. Хромой дал Ширева на две дозы в пластиковой упаковке. Прям в шприцах. Пак не стала ширяться, она соображала, что к чему. Сунула пакетики за пазуху. Мозги прочистила марафетом, но половину понюшки тоже убрала, еще пригодится. На пару с хромом забили косячок и тут же вышвалили мастырку. Полегчало. «Нужен женствовал, вяло сказала Пак, не надеясь на удачу. Хромой замахал руками. «Хы, не в подруга», — прогундосил он. «Сама знаешь, я с этими делами». Хромой захихикал. И пак поняла, что у него все-таки есть оружие. Дай, я расплачусь, сказала она тверже. Ага, сейчас померил. Жирная рожа хромова стала совсем масляной. И весь он как-то мелко затрясся, заколыхался в беспричинном смехе. Дрянь действовала и на него. Тайник не покажу! За фраером держишь, подруженька. Нехорошо он, по-нашему это! Хромой даже обиделся, оттопырил вислую синюшную губу. Давай бумагу и давай ручку! Хозяин суетливо подал требуемое. Он еще не верил своему счастью, но ведь бывало и так. Значит, дошла банга, дошла подруженька. Ну и ладненько, ну и хвала Всевышнему. Не зря, видать, подчевал почти задарма. Через 20 минут Пак вышла от Хромова, неся в холщевой суме среди скомканных бумаг, газет, журналов и какой-то зелени, свою собственную подруженьку по прозвищу Сюзи. Да в придачу к ней кучу маслят. И еще три старинные, но, как говаривал Хромой, вполне исправны, Лучше новеньких. Покрытые патиной лимонки. Голова упак побаливала. Саму ее все еще шатало из стороны в сторону. Но она знала, что до тропы доберется. И кто знает, может быть, еще и обойдется. Может быть, автомат ей не придет спускать в вход. Ведь ей самой так не хочется этого. Да чтобы он провалился в тартрары, этот проклятый мир. Она все сделает, чтобы не стать макрушницей. Но пусть ее не трогают, иначе... Пак выспала на ладони остатки марафетов, втянула носом белый порошок. Ноги стали держать ее потверше. Но все равно в глазах мельтешило, и мир качался, расплывался. С ума казалась пудовой, хотя в мире и не найти игрушки легче и меньше Сьюзи. Хотелось пойти в свою развалюху, передохнуть, поспать. Но Пак отлично знала, что тогда и кранты, что во второй раз она не соберется, что в качестве вены обе дозы и к следующему утру превратится в тряпку а которую разве что вытрут ноги, если не побрезгуют, конечно. И она поплелась наверх. Из поселка Пак вышла незамеченной, лишь какой-то шелопай плюнул ей вслед. Но ему было безразлично, куда плетется эта старая потрепанная шлюха. Никаких легавых она пока не встречала. Все было как обычно, тихо и спокойно. какой дурень попрется ни с того ни с сего в горы. Туристов в здешних краях не водилось. Да и чего им тут ловить? Да не, врешь, в этой глухомании не может быть никого. А по телеку и по радио болтают, болтуны поганые. Пак сама себя успокаивала, но все равно ее трясло. Ноги подкашивались. Два раза над головой пронеслись вертолеты. Она прижималась к стволам, обмирая со страху. Что им стоило спустить веревочную лестницу и высадить парочку легавых или солдат? Для них это небольшая разминка, а для нее это гибель. Через каждые 40 метров она присаживалась и переводила дыхание. Склон был пологий, но сил не хватало. Почти у самой цели она все-таки достала ширево. Зубами содрала полупрозрачный пластик, долго не могла нащупать вену, руки дрожали. Но такое было не впервые. как справилась. Облегчение пришло практически мгновенно. Она, отбросила ненужные шприцы, тихо засмеялась. Слезы текли из глаз, но она не утирала их. Все было в кайф. И главное, ожило, проснулось ее тело. Она поднялась на ноги и потрясла головой так, что черные сальные волосы рассыпались по плечам. Вытащила подружку Сьюзи из сумы, Запихнула ее за пояс, два рожка лимонки распихала по карманам широченных, когда-то светлых, но сейчас засаленных до невозможности брючат, и пошла наверх. Теперь ей сам черт был не страшен. Да и не водилось тут никаких чертей, раньше дикари да легавые. У входа в пещеру росло высоченное дерево, и Пак немного постояла, опершись о его ствол спиной. ошла добралась!» — Всем назло, вот так вот. Жо, взяли, поймали, хер вам всем. Она беззвучно смеялась и думала, что придет жирный уволен хромой, а тут пусто. — Акся, выкуси, не в масти ему, соковрешь! Ублюдок поганый размечтался, думал, дуреху нашел, а сам фрейернулся шестерня зеленая. Она представляла, как хромой выпчет свои красные поросячие глазки, как разинит фиксатый ротик, И не могла сдержать хохота. Давненько пак акбанге не было так легко и так весело. Смолкла она внезапно. Чья-то потная широкая лапа заткнула ей рот. лишив дыхания. Потом лапа сползла пониже. Сжала горло. В бок уперлось что-то холодное и твердое. На ухо отдавая вонючим дыханием, прошептали. — Хорошо, очень некрасиво, Пак. Я тебе помог, а ты ты, ты поступаешь со мной. Это был голос Хромова. «Следил, сука». Пак трепыхнулась. Безрезультатно. Ей стало ясно, что она уже никогда не вернется с гор в поселок. Да и вообще никуда не вернется. Хромой сжимал горло все сильнее. И тащил потихоньку к входу в пещеру. «Ты не бойся, подруженька, я тебя придушу не сразу, не сейчас». — слюнил в ухо хромой. — Вот, покажешь мне, убедишь старого человека, что не обманул его, так и придушу. А может быть, и не придушу, ведь ты, не жить хочешь. Ну, а чё, что, что Он чуть ослабил хватку, а Пак просипела. — Тварюга, вонючая! — Ну, ничего, ничего! — успокоил ее хромой. И поволок в подземелье. Им надо было пройти сотни четыре метров, прежде чем выбраться на тропу. Но ноги у Пак совсем ослабли. Она подтянула колени и хромой остановился. Падла! прохрипела она. Хромой обиделся. Ты не шуши, девчонка, произнес он брюзгливо. Я тебя не трону. Видишь, я не фугримушку даже не вытащил зре ремешка! Ну ты чего, возьмем поделимся. Ну, мы все люди, люди свои, Деваться было некуда. Не польбу же поднимать тут в пещере. Ты еще и не поднимешь ничего такого. Пак дышала, как загнанная кобылица. Сердце рвалось из груди. «Лады, Хромой!» Наконец выдавила она из себя. «Пойдем!» В темноте пещеры она ориентировалась, как в своей неосвещенной развалюке по ночам. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до лаза, до щели, из которой можно было выползти прямо на тропу. «Ну что встал? Давай!» Сказала Пак. «Не, подруженька, ты поймешь первый!» Хромой снял с плеча тяжелый ручной пулемет и выразительно качнул стволом. Пак встал на выступ, высунул голову в щель. В следующую секунду хромой ее вытолкнул наружу и воскочил сам. Все последующее предстало перед ней нелепой и галлюцинацией. Сначала раздался оглушительный треск пулемета за ее спиной. Все последующее предстало перед ней нелепой дикой галлюцинацией. Сначала раздался оглушительный треск пулемета за ее спиной, пак вдоль мгновения испугалась до оцепенения. Ей показал, что хромой убивает ее, изрешечивает насквозь. Но хромой стрелял не в нее, повернув голову вперед, Пак увидел летящее на нее огромное чудовище с ужасным нечеловеческим лицом. В другое время она бы сжалась в комок, упала, но сейчас что-то обуяло ее. Пак выдернулась из-за пояса Сьюзи, принялась левой рукой полить в грудь бегущего на нее. Правой она нашарила лимонку и зубами выдернула чеку, метнув гранату. Ее почти сразу бросило на землю. Но Пак видела, как чудовищу перебила кисть. Как из страшной когтистой лапы вывалило что-то круглое и поблескивающее. Она тут же бросила вторую гранату, потом третью уши заложила. Мир исчез. Но через мгновение сознание вернулось. Она не понимала, то ли это действие наркотика, то ли вообще бред какой-то. Все вокруг было изуродовано, искалечено, обожжено. Горели кусты, тлели перебитые осыпающиеся ветки и трава. Пахло едким дымом. Хромой, весь обожженный и грязный, в разодранной рубахе с кровавым бельмом вместо левого глаза, стоял на одном колене и безостановочно полил вверх. Пулемет трясся в его руках, будто непомерно желал вырваться из них. Пак задрала голову. Там, в вершине, позло вверх по совершенно голой, изуродованной сосне то самое двуногое страшное чудовище. Верхние лапы его болтались плетьми, но оно как-то умудрялось перебирать нижними, выгибаться, вжиматься в дерево, и, несмотря на увечья и на бешеную пальбу, подниматься все выше и выше. Пак видела, как обрывками слетел с тела чудовища его серый балахон и открылось что-то поблескивающее, зеленое, неживое. Это было самое форменное сумасшествие. И она, подобрав свой крошечный автоматик, принялась выпускать вверх очередь за очередью. Одновременно Пак истерически хохотала во все горло, так что даже хромой вдруг стих на секунду и уставился на нее уцелевшим выпученным глазом. Потом резко стемнело, совсем ненадолго, и никакого чудовища не стало. Лишь дым, гарь. Искалеченные деревья напоминали о побоище. А хромой продолжал трясти своим пулеметом. Хотя тот и молчал. Патроны кончились. Приглядевшись к хромому, Пак поняла. У старика от пережитого крыш поехала. Свихнулся. Но ей было наплевать на этого жирного и наглого Борова. Прежде чем подъехала машина с солдатней, Пак успела вкатить в вину остатки Ширева. Она балдела. Остекленевшие глаза не желали ничего видеть в этом реальном и ненужном мире. Визгливый хохот ее поначалу напугал солдат, но они все-таки втащили пак в кузов машины, она ничего не хотела, ничего не боялась. С ней можно было делать все, что угодно, не удавалось лишь вырвать из ее оцепеневшей руки маленький, почти игрушечный автомат, подружку Сьюзи.